Вскоре Байерд с характерной для него резкостью движений поднялся и, сопровождаемый ее взглядом, пересек комнату, вышел в холл и захлопнул за собой дверь. Она еще некоторое время продолжала читать, но мысли ее следовали за тяжелым топотом его ног по холлу, а когда шаги стихли, она встала, отложила газету и пошла за племянником к парадному крыльцу». Из-за темной гряды холмов на востоке уже поднялась луна. Бесстрастно освещая долину, она словно детский воздушный шар висела над дубами и белыми акациями, росшими вдоль аллеи. Байерд сидел в лунном свете, положив ноги на перила веранды. Его сигара временами вспыхивала. В траве возле самого дома пронзительно и монотонно стрекотали цикады, а из-за деревьев, словно волшебный серебряный звон, беспрерывно лопающихся на поверхности пузырьков, слышался писк молодых лягушек. Из сада лился тонкий аромат белых акаций, неуловимый, словно тающие в воздухе кольца табачного дыма, а откуда из темного хола в тягостной бессловесной печали плыл низкий голос Элноры. Мисс Джонни пошарила в темноте у дверей и возле зиявшего более светлым пятном зеркала сняла с крючка шляпу Байерда. Принесла ее на веранду и сунула ему в руку. «Не сиди здесь долго, сейчас еще не лето!» Он пробурчал что-то невнятное, но шляпу надел. А мисс Дженни, повернувшись, пошла обратно. Дочитала газету, сложила и оставила ее на столе. Затем выключила лампу и по темной лестнице поднялась к себе. Луна стояла над деревьями, и свет ее широкими серебряными полосами вливался в комнату сквозь выходящие на восток окна. Не зажигая электричество, она подошла к южной стене, открыла окно, и в комнату тотчас ворвались голоса цикаты и лягушек. Откуда-то и издали донеслось пение пересмешника — Магнолии под окном и жимолость, туго разросшиеся вдоль забора, еще не зацветали. Окно выходило в сад, и мисс Женни могла любоваться дремавшими под луною бронзовыми кустами гортензий, сирени и чаши цветника, которые тоже вот-вот должны были распуститься, и другими растениями, вывезенными из садов далекой Каролины, которые она знавала в юности. За углом из невидимой отсюда кухни лился низкий мягкий голос Элноры. «Тем, кто говорит про небо, не попасть туда никак», — пела Элнора. И вскоре они с Саймоном появились в лунном свете и направились по тропинке к своей хижине за конюшней. Саймон, наконец, закурил сигару, и ее едкий дым, постепенно растворяясь, тянулся вслед за ним, но даже когда они ушли, в серебряном воздухе над стрекотом цикад и кваканьем лягушек, казалось, все еще витала острая горечь сигарного дыма, незаметно сливаясь с затихающим голосом Элноры. Тем, кто говорит про небо, не попасть туда никак. Его сигара погасла, и он шевельнулся, Нашарил в кармане жилета спичку, раскурил сигару и снова положил ноги на перила. И снова горький табачный дым повис в безветренных струях серебряного воздуха, медленно растворяясь в дыхании белых акаций и в неумолчном волшебном хоре цикад и лягушек. Где-то на краю долины запел пересмешник, и вскоре с магнолии возле забора отозвался другой — По ровной дороге, пересекавшей долину, проехал автомобиль. Он замедлил ход у железнодорожного переезда, потом опять прибавил скорость. Шум его мотора еще не успел затихнуть, как с холмов пополз вниз свисток девятичасового. Два длинных гудка раскатились замирающим эхом, два коротких последовали за ними, Но еще до того, как Байерт увидел поезд, сигара его уже снова погасла, и он сидел, держа ее в пальцах, и смотрел, как паровоз протащил по долине ожерелье из желтых окон и втянул его обратно в холмы, откуда вскоре снова донесся гудок, дерзкий, пронзительный и печальный. Джон Сартерис тоже когда-то сидел на этой веранде, и смотрел, как два его дневных поезда выползали из холмов и, пересекая долину, вновь уходили в холмы своими огнями, грохотом и дымом, создавая иллюзию скорости. Но теперь железная дорога принадлежала синдикату, и по ней проходило уже не два поезда в день, а гораздо больше. Они мчались от озера Мичиган к Мексиканскому заливу довершив воплощение его мечты, а Джон Сартерис спал вечным сном, охраняемый воинственными херувимами и осенённый бесплодной суетностью того божества, которое он удостоил своим признанием, если таковое было.